Оставшаяся половина дня тянулась нескончаемо долго. Рабочая суета раздражала и никак не могла отвлечь от тяжелых мыслей о страшной находке в заброшенной части цеха. Вопреки желанию Андрея выбросить найденную бирку и ноготь, Ряба убрал их в спичечный коробок, предварительно вытряхнув оттуда спички и спрятал где-то в завалах старого оборудования. Наконец... Прозвучала громкая трель звонка, возвещающая окончание смены Зеки построились у цехов и побригадно отправились на съем Никакой бани после работы не предполагалось Видимо, начальство считало, что сидельцам достаточно обмываться в умывальнике Не в шахте чай работает Хмурый Рюха зашел в секцию и устало сев на койку Невидяще уставился куда-то в пространство Рябы не было видно Небось опять в курилке торчит С раздражением подумал Рюха Странно, но после случившегося сегодня Он испытывал острую неприязнь к приятелю Как будто на том лежала какая-то вина Но больше всего его терзал страх Страх перед той неизвестностью Которая всегда пугает больше «Во что мы вляпались?» С тоской подумалось ему Что на самом деле здесь происходит? В какие-то эксперименты он категорически не верил Уж если бы таковые и проходили То так тупо менты никогда бы поступать не стали А придумали такую схему, что комар не поточит Дернули бы на этап, а зачем, куда Кому бы они это стали объяснять? Да никому и никогда И все шито-крыто, а здесь Да нет, лабуда это все Но люди-то Ряба так и не объявился до самого отбоя, видимо, решив таким вот образом избавить себя от всяких разговоров. Рюха злился, но искать приятеля по всему бараку не стал. Взял в соседнем проходнике какую-то книжку и до самого отбоя просто пялился в текст, мучительно размышляя о произошедшем. Потом сходил в умывальник и завалился на шконку, едва прозвучал сигнал отхода ко сну. Он слышал, как появился ряба. Лег на нижнюю койку, от чего затряслась его собственная, но даже не свесил голову. Какое-то время он еще пытался размышлять и неожиданно для себя заснул. Утро встретило его уже привычным криком шныря и барачной суетой. Ряба, как ни в чем не бывало, лыбился, обхватив ладонями кружку с крепким чаем. — Ну ты спишь! — восхитился он. — Как сбитый летчик прямо! Не толкни я тебя, уже козлы будили бы. Чай будешь? Не хочу. Буркнул Рюха, вспомнив, что он сердит на приятеля, и принялся заправлять койку. Хорош, братан! примирительно промолвил тот. Я ведь не хернёй занимался. Я пытался хоть что-то прояснить. Нахера! Повернулся к нему Андрей. А со мной посоветоваться нельзя было, только внимание привлечешь к нам. Нахера! отмахнулся ряба. Я знаю, с кем говорить. Ты что? «Рассказал о том, что мы нашли». Андрей все-таки взял кружку с чаем и сделал два обжигающих глотка. «Думаешь, у меня вообще фляга свистит?» – обидчиво спросил тот. «Конечно нет. Я знаю, о чем спрашивать». Он самодовольно подмигнул. «Потом расскажу». Реха согласно кивнул. Приятели допили чая и они пошли умываться. Завтрак и развод на работу прошли дружно. Рюха изнывал от нетерпения, желая поскорее оказаться на промке, чтобы иметь возможность без всяких помех пообщаться с рябой, но, как назло, в цехе был завал. Пришлось бегать с ящиками, помогать возле станков, мотаться за инструментами, а сразу после обеда рябу позвал к себе старший мастер была как раз его смена, и продержал там до того, как цех загрохотал заработавшими станками. Андрюха просидел на трубе с огромным прессом, откуда была видна дверь в комнату мастеров. Негодуя на приятеля, мастака, беспокойный день и весь белый свет, пока его оттуда не согнал крик бригадира. Рюха волок уже третий ящик с деталями на склад, когда появился ряба, багровый от злости. На вопросительный взгляд товарища только буркнул. На Кичу пообещал снова пристроить, сука, и принялся за работу. Больше Рюха беспокоить его не стал В четыре часа дня, когда до конца смены оставалось не более получаса Произошло одно событие, оказавшееся знаковым Внезапно бригадиры, вызванные перед этим к мастеру, появились в цехе И принялись ходить от одного сидельца к другому, о чем-то говоря с ними «Чего это они?» – спросил Андрей Урябы, отдуваясь под тяжестью ящика «Сейчас узнаем» «Ко всем подошли и к нам подойдут». И верно. Спустя несколько минут, когда оба присели передохнуть на облюбованную трубу за прессом, к ним подбежал один из бугров и сказал... «Слышь, мужики, конец месяца, не успеваем с планом, надо будет во вторую смену остаться». И, упреждая какие-либо возражения, добавил. «Чая принесут, сигарет. Заварить, закурить будет и отцепной завтра. Лады?» «Мастак меня на кичу обещал упаковать», — сказал Ряба. «Утрясу без базара», — тут же отозвался Бугор. «Нормально!» Но если утрясешь, тогда остаемся». «Считай уже все, ништяк! Все, лады, мужики, работайте!» Бугор умчался. «Ну и что это было?» — недовольно спросил Андрей. «Ты чего за меня-то решаешь?» «Ты чего?» — прошипел Ряба, оглядываясь на отиравшегося недалече Тялю. «Забыл, что нашли вчера». А во вторую смену тут и времени больше будет, и возможностей. Для чего? Да для всего!» Отрезал приятель, отправляясь к очередному станку. Рюха негодующе взглянул ему в спину и тоже принялся за работу. После ужина бугры впрямь притащили сигареты, чая с конфетами, дав полчаса на отдых. Зэки разбрелись по цеху. Оба приятеля с кружкой свежезаваренного чая незаметно для остальных просочились в давишний закуток, где в это время стояла почти полная темнота. «Ну и чего ты вчера нарыл?» — спросил Андрюха у Рябы после того, как они устроились на старом статоре. «Короче...» Ряба затянулся сигаретой и дохнул дымными словами в сторону собеседника. «Все, кто исчез, пропали из нашего цеха. И что...» «А то, что если их уволили куда-то, то именно отсюда, из этого кутка!» «Окей, даже если так, то нам-то что с этого?» «Рюха!» — очень серьезно сказал приятель. «У тебя какой срок? А то ты не знаешь». «То-то и оно, что знаю!» — прежним тоном проговорил Ряба. «И у меня еще дохера. А сейчас у нас появится шанс дернуть на волю, или ты не хочешь?» «Я бы с удовольствием, да только как!» «Тут по-любому есть какая-то дырка на волю. Отсюда как-то ведь утаскивают. Значит, и мы сможем найти». «Ты что, со спичками здесь лазить будешь?» Насмешливо спросил его Рюха. Ему в глаза внезапно ударил луч синего света и с той же насмешкой прозвучал голос Рябы. «А с такой спичкой нормально будет?» «Упери!» Андрей прикрыл глаза рукой, свет погас, а он, проморгавшись, спросил. «Ты где взял фонарик?» «У мастака со стола спер!» Самодовольно сказал Ряба. Даже не чухнулся, падла Ладно Он отбросил докуренную сигарету прочь Бычок, ударившись обо что-то в темноте, высек сноб искр Пошли посмотрим, пока время есть Без особого желания Андрюха поднялся на ноги И оба отправились в тот проход, где нашли оторванный ноготь и бирку Добравшись до стены, Ряба передал фонарик товарищу, чтобы тот подсвечивал ему А сам, пыхтя от усердия, принялся исследовать металлическую стенку цеха Все это время Рюха внимательно прислушивался к тому, что делалось за спиной, а Ряба сопровождал свои поиски обрывочными комментариями. «Этот цех примыкает стенкой к самой запретке. Тут довольно несколько метров. Если есть нора, то где-то здесь». Рюха, не отвечая, светил и смотрел, как Леха то пытается какой-то железякой ковырять земляной пол, то ей же царапает металлический лист стены. Проходило время... Беспокойство охватывало все сильнее «Слышишь?» Наконец произнес Рюха «Надо идти, нас сейчас хватится. «Сука!» С яростью отозвался Леха «Когда такой шанс-то будет?» Он выпрямился во весь свой рост и сказал, указывая рукой налево «Посвети еще сюда» Андрей переместил луч фонарика влево, где громоздился старый заржавленный пресс «Ну и что?» Спросил он «Свети, попробуй перелезть через него» Ряба с ловкостью обезьяны забрался на станок и сказал «Дай фонарик!» Андрей протянул ему фонарик, которым ряба начал светить вниз по другую сторону Рюха нетерпеливо ждал уже ни на что, не надеясь и желая лишь одного Чтобы приятель поскорее закончил свои изыскания и они могли вернуться в цех Неприятностей не хотелось категорически «Там вроде пустое пространство!» Пропыхтел сверху кандидат в беглецы «Попробую туда спрыгнуть!» «Времени нету, Лёха. «Ай, момент!» — ответил тот и полез вниз, зажав тонкий фонарик в зубах. Рюха видел его через сочленение деталей станка. Вот Ряба разжал руки и спрыгнул вниз. Раздался его ставленный крик, и на одно долгое мгновение воцарилась тишина, сменившаяся глухими проклятиями. Андрей просунулся насколько мог, далеко вперед и с тревогой позвал. «Леха, Ряба, ты где там? Что с тобой?» «Бля...» Протяжно ответила темнота откуда-то снизу голосом приятеля, который добавил плачуще. «Я в какой-то яме здесь...» «Шваркнулся так, что аж фонарик выскочил, не могу найти...» "А!" Вдруг его плачущий речетатив сменился... Ликующими нотками Братишка, ёпсель-мупсель Да ведь это выход Ход на волю Давай сюда Андрюха застыл Такая внезапная смена Не только жизненных декораций Но и всего жизненного пути Вовсе не входила в его планы Если там даже самый настоящий Подземный ход Ведущий на волю То что это сулит ему Вечные скитания Крядки с мусорами. Жизнь вне закона, а здесь. Снова прозвучал голос рябы. Ты где там застрял? Давай быстрее, пока есть время. А, плевать путь, что будет. Наконец, решившись, в полной темноте проделал он тот же путь, что до этого ряба, но перебравшись по ту сторону станка, спускался очень осторожно, оказавшись у подножия пресса. Он уцепился за станину и качнул ногами, пытаясь нащупать опору и что-то задел, сразу услышав голос приятеля. Блядь, аккуратней, ты мне чуть «Нос не разбил, не качайся!» Висящий послушно остановился и почувствовал, как его ноги обхватили ладони приятеля. «Так, давай мне на плечи обопри, здесь пиздец высоко!» Яма, вырытая в земле, впрямо казалась достаточно глубокой, не менее двух метров. Вытянутая рука Андрея как раз легла на ее верхний край. Несмотря на то, что приятели спешили, они озаботились поисками выпавшего фонарика, который все-таки удалось найти. Ход, ведущий из ямы, ничем не был замаскирован. Свод подземного тоннеля подпирали чуть наклоненные деревянные сваи, земляные стены осыпались подсохшей землей. Ряба устремился вперед, рыская угасающим лучом фонарика перед собой. Второй сиделец шел сразу за ним. Впрочем, идти пришлось недолго». Буквально через десяток и метров ход заканчивался ступенями Небрежно вырытыми в земле И ведущими вверх В мгновении ока Ряба поднялся по ним и кряхтя Уперся плечами и головой В дощатый люк, перекрывающий выход Настоявшего у подножия Ступени Андрюхи Просыпались комья земли Голову окатило холодным воздухом Ну что там? Тихонько спросил он у застывшего наверху приятеля «Воля!» С наслаждением выдохнул негромкий голос рябы «Чего застыл-то?» Нетерпеливо спросил Рюха «Лезь дальше!» Ряба начал подниматься Вслед за ним Андрей выбрался наверх и сразу же принялся осматриваться В нескольких шагах от них высился деревянный забор с колючей проволокой поверху За которым во тьме угадывалась темная громада цеха, где они находились всего пару минут назад В противоположной стороне шумел высокий лес, до которого было несколько десятков метров «Пойдем отсюда!» Ряба потянул товарища за рукав Пригнувшись и оглядываясь на бегу, оба приятеля бросились бежать к ближайшим деревьям. Оказавшись в лесу, они не остановились, только выпрямились и немного замедлили шаг из опасения наткнуться на низкие ветви, заметив которые в темноте позднего вечера, было совсем непросто. Рюха потерял счет времени, видя перед собой только смутно маячившую спину впереди идущего и слыша их собственные приглушенные шаги и хриплое дыхание. Когда наконец Ряба остановился, Андрей едва не свалил его, наткнувшись на приятеля в темноте Тот выматерился, ухватился за него Некоторое время они молчали, тяжело дыша и всматриваясь в черную густоту обступивших их деревьев Рюха отдышался быстрее и спросил у продолжавшего хрипеть подельника «Так, и что дальше?» «Тут есть деревни. Всякие!» Вытолкнул из себя задыхающимся голосом Ряба. «Надо будет найти одежду, продукты, ну и идти дальше!» «Легавые сразу чухнут, что это мы. Мы слишком близко пока от лагеря. Надо будет терпеть, пока возможно. А без одежды тоже будем терпеть!» Наконец отдышался Ряба. «Мы замерзем тут нахрен. Холодно!» Согласно кивнул Рюха, чувствуя, как остывает разгоряченное бегом тело, и холод начинает проникать под легкую одежду. Но ну, будем тогда на ходу согреваться заодно и пройдем как можно дальше». «Спортсмен, блядь!» Пфу, блядь!» сплюнул в сторону товарища. «Ну, пошли!» Идти пришлось долго. Тьма обрушилась на лес настолько непроницаемая, что Андрей даже не рискнул предложить приятелю пробежаться. Можно было запросто остаться без глаза, наткнувшись на ветку или переломать себе ноги Луна пряталась за невидимыми отсюда облаками В лесу пахло лежалой мокрой листвой и, листво, и почему-то свежескопанной землей Хорошо, что еще дождя нет, с тоской подумал он, топая за Лехой, стараясь унять дрожь в теле от холода Внезапно Ряба резко остановился и бешено зашипел на Андрея, уткнувшись ему в спину Тихо! Ш что там такое? Вроде какая-то деревня Рюха осторожно выглянул из-за его плеча Глаза, уже привыкшие к темноте, разглядели смутные очертания низких строений впрямь напоминающих деревенские дома, стоявшие на открытом пространстве Несколько долгих минут они стояли, едва дыша и всматривались перед собой Наконец, Андрей тихо произнес «Странная деревня...» П «Почему это?» «Ни света, ни движения, ни звуков...» «Наверное, заброшено! предположил Ряба и, повернув лицо к приятелю, добавил «Давай осторожно зайдем и прошмонаем, может что, похавать разыщем или одежду старую?» Но ну, пойдем», — отозвался второй побегушник, и приятели, крадучись, двинулись вперед. Первый попавшийся им дом оказался обычной избой из дощатых стен с покоробленной лохмотьями свисающей старой краской. Ограды из покосившихся жердей стянута стальной проволокой, калитка на резиновых петлях нараспашку. Чуть в стороне виднелся участок голой земли, как видно, предназначавшийся под огород. Стекла в окнах, на удивление, были целы. Недалеко от крыльца стояла собачья будка, у которой белела огромная миска. Из самого дома не доносилось ни звука. Приятели стояли перед невысоким деревянным крыльцом, пытаясь уловить хоть дуновение жизни – слышали только шум леса под напором начавшегося ветра «Ну что, заходим?» Неуверенным голосом предложил Ряба, кивая на избу «Ну а чего здесь отсвечивать?» Ответил Мандрей. «Пошли» Оба поднялись по низкому крыльцу застанавшим под их ногами протяжно и оглушительно громко в напряженной тишине Скрипом железных петель откликнулась открывшаяся дверь Они прошли в темные сени Ряба снова включил издыхающий фонарик, чей слабый свет позволил им увидеть вход, ведущий в жилое помещение Медленно Лёха открыл дверь и в ноздри им шипануло задхлостью и запустением Причем запах этот был разбавлен чем-то сладковатым, словно увядающими цветами Это напомнило Андрею Кладбище летом, когда он проведывал могилу матери Не переступая порога, Леха рыскал лучом фонарика по горнице, пытаясь разглядеть хоть что-то Но синеватый и слабеющий свет рассеивался в темноте, не давая возможности рассмотреть что-либо в подробностях Его подельник нащупал на стене справа переключателя несколько раз, безуспешно щелкнул им бесполезно. — произнес Ряба. «Во всей деревне не огонька. Столбы стоят», — возразил ему Андрей. «И провода протянуты, значит, электричество должно быть». Леха в ответ чертыхнулся и выключил фонарик, повозился и спустя секунду вжикнул колесиком зажигалки, огонек который в темноте вспыхнул особенно ярко. Рюха несколько раз сморгнул и огляделся. Стол, накрытый белой клеенчатой скатертью, пара табуреток — Шкаф за стекленными дверцами, где виднелась кухонная утварь и посуды. Эмалированное ведро с крышкой справа от входа, калорифер с проводом, тянущимся к розетке в боковой стене, диванчик в углу и, на удивление, большой плоский телевизор. «Нихера себе!» — произнес Ряба. «Вот живут сельчане. Плазма?» Ха -ха. «А ты говоришь брошенная!» — заметил на это приятель и беспокойно завертел головой. Лёха тоже стал оглядываться. Ай! Но внезапно ойкнул, и зажигалка потухла. Что такое? Шепотом спросил Рюха. Да зажигалка раскалилась, сука. Блядь, делают говно всякое. Надо что-нибудь найти, слушай. Что? Да хер его знает. Может, чепу какую или газетку? Андрюха шагнул в том направлении, где находился шкаф, и, наткнувшись на него, сказал. Ну-ка, посвети. Снова щелкнула зажигалка, И Андрей, распахнув дверцы посудного шкафа, тут же утнулся взглядом в целую пачку свечей, стянутых медицинской резинкой. «Ништяк! Живем!» Они запалили две извлеченные из пачки свечки и выдрузили их на стол. Пламя горящих фитилей давало достаточно света для того, чтобы спокойно осмотреться. Андрей заметил еще одну дверь, ведущую вглубь дома, и, подхватив свечу, Осторожно ее открыл Запах сладковатого тления брушился на него, словно снег, упавший с крыши Его затошнило, сглотнув пересохшим горлом, он после недолгого колебания шагнул вперед и замер Уставившись на то, что открылось его взгляду Прямо посреди комнаты с какой-то мебелью, расставленной у стен, возвышалась целая куча трупов. Но даже не это поразило Андрея, ноги которого вдруг сделались совершенно ватными настолько, что захотелось немедленно на что-то присесть. А то, что эти небрежно наваленные друг на друга тела выглядели так, словно их до смерти запытали голодом. Мертвецы были похожи на высохшие мумии Черепа обтянуты пергаментной кожей Впадины глаз чернели глубокими колодцами Пальцы рук выглядывали из рукавов одежды длинными суставчатыми спичками При всем этом ни на одном из покойников не было видно следов крови Его вырвало В самый последний миг он успел отвернуться в сторону, чтобы блевотиной не окатить лежащих перед ним мертвецов. Свеча выпала из руки и, прокатившись по полу, погасла. Сзади послышался шум шагов, и через секунду Леха за его спиной сдавленно выматерился. Когда рвотные спазмы перестали сотрясать его, а горечь желчи обжигала язык, он со стоном выпрямился и утвердился на дрожащих ногах. оглянувшись на приятеля, не выпускавшего из рук вторую свечку. Он уперся влажным взглядом в мучнистое лицо товарища, на котором выделялись глаза со стволами зрачков, неподвижно уставившихся на покойников. «Это что за херня?» — произнес Леха на удивление тонким голосом. Андрей тяжело сглотнул, прокашлялся. «Откуда я знаю? Это же ты нас привел сюда?» «Хочешь сказать? Я спецом в эту деревню шел!» Тут же вскипел Ряба. «Лех, заткнись!» Рюха нагнулся и, подобрав упавшую свечу, поджег ее от той, что была в руке у приятеля. Причем рука эта ощутимо подрагивала. «Я ничего такого не говорил. Блять!» Вытолкнулись эмоции. «Здесь гора трупов, и мы здесь в побеге, и что теперь?» «А я знаю! Я даже не в курсе, как эта деревня называется!» «Не ори не дома!» – Андрей сделал шаг по направлению к мертвецам. Озноб непонятного отвращения заставил его передернуться. Сзади шумно дышал ряба, едва не налегая ему на спину. Рюха поднес огонь свечи поближе к трупам. Окостеневшие тела напоминали дрова, небрежно сброшенные на пол перед тем, как растопить ими печь. Судя по всему, это были деревенские жители, причем не только жильцы дома, поскольку в этой мешанине угадывались не менее десятка трупов. Сосчитать их количество, разбирая жуткий завал, он даже и не думал. Именно от покойников исходил тот сладковатый запах тления, который чувствовался еще при входе в избу. Лица несчастных были искажены жуткими посмертными гримасами У самого верхнего трупа мужчины с седой щетиной Нижняя челюсть отвисла настолько, что казалось, будто ее силой рванули к низу А может быть так оно и было Во всяком случае руки некоторых покойников выглядели изломанными «Что с ними произошло?» — шепотом спросил Ряба «Откуда я могу знать?» Вопросом ответил ему второй. «Знаю только, что валить нахуй отсюда надо быстрее». «Мы же хотели одежду поискать», напомнил ему приятель. «В этом доме? Да нахер надо, пойдем в других посмотрим. А если и там то же самое?» В груди ёкнуло. Рюха представил себе темную тишину деревенских домов с трупами его передернуло. Но нужно было что-то делать. Оставаться здесь в компании покойников он не желал категорически. Давай сейчас пройдем по домам, посмотрим, что там. Надо остальные свечи забрать, сказал Ряба. Пригодятся. Они проделали обратный путь до выхода из дома, захватив с собой оставшиеся свечи. И потушив горящие огоньки, вышли на улицу Медленно бредя по деревне, они внимательно всматривались в окружающую их темную тишину Дойдя до следующего дома, в отличие от предыдущего двухэтажного, сложенного из кирпича и огороженного забором из профлиста Без труда вышли во двор через распахнутую Настеж калитку и помощенной камнем дорожки подошли к крыльцу Холод пробирал все сильнее И оба приятеля поспешно зашли внутрь Не успев закрыть дверь на улицу Леха достал зажигалку и зажег свечи Которые они по-прежнему держали в руках С первого взгляда было ясно Что здесь жили с достатком Все чистенько Справа подставка для обуви Над которой висит светильник Пол застелен коврами Дверь, ведущая в жилую часть дома Обита утеплителем Ну, заходим Ряба кивнул на вход. «Погоди», — придержал в Андрей. «Не чувствуешь, как тут холодно?» «И впрямь. Здесь было даже холоднее, чем снаружи». Вместе со словами из рта вырывались клубы пара. Ряба пожал плечами. «Ну, может, просто холодный воздух так настоялся?» «Неуверенно предположил он. Такой, как бы эффект холодильника». Андрюха иронично хмыкнул. «Ну-ну, эффект холодильника. Ладно». Пошли. Они медленно отворили дверь, в лицо им сразу морозно дохнуло Но не настолько это удивило Андрея, как то, что все видимое пространство было покрыто инеем Словно за порогом им открылся совершенно другой климатический пояс Будто в мгновении ока они перенеслись на север Нихера себе! Тихо произнес Ряба, неверующий, оглядывая не покрывающий пол, стены, мебель Все, до чего только мог дотянуться взглядом под скудным пламенем горящих свечей Лучше не скажешь, согласно кивнул Рюха Что, блядь, здесь вообще происходит, а? Тот снова пожал плечами и спросил Зайдем? Посмотрим? А что нам остается? Давай Поеживаясь от охватившего их холода Скрипя подошвами по снежному полу, они обошли комнату кругом. Иний вокруг искристо переливался, отражая пламя свечей. «Да уж, зажиточный мужичок здесь жил», — сказал Ряба, оглядывая кожаную мебель, двухкамерный холодильник, длинный массивный стол из дерева и прочие атрибуты добротного жилья. Потом подошел к холодильнику и открыл его. «Смотри-ка, здесь еще ничего и не испортилось!» Он достал палку колбасы, «Какие-то консервы? Банку с малосольными огурчиками?» «Рюха, живем!» «Погоди!» — поморщился Андрей. «А если там, в соседней комнате или наверху снова трупы? Ты что, жрать тут сможешь?» «Да почему нет-то?» Рябан откусил колбасу и принялся ее с аппетитом пережевывать. «Копченая!» — произнес он, проглотив кусок. Вкусно! Будешь?» «Не, не хочу». Того передернуло. Во рту до сих пор чувствовалось кислое горе червоты. «И хватит уже жрать, а? Надо осмотреться, найти в натуре теплую одежду и дергать дальше». «Лады?» — кивнул Леха и завертел головой. «Вот только пакет какой-нибудь найду, чтобы хавку сложить». «Ладно, пройду пока сюда посмотрю». Он двинулся в сторону закрытой двери, ведущей в другие комнаты. «Ты будь на Фоксе, мало ли что». Андрей открыл дверь в соседнее помещение, успев подумать при этом, что слишком много дверей за сегодня В комнате, где он оказался, было ничуть не теплее, а иней покрывал все настолько сильно Что очертания предметов едва угадывались под его толстым слоем, напоминая собой снежный мох Слава богу, трупов в этой комнате не наблюдалось, но было одно отличие Заставившие его остолбенеть Прямо по центру На некотором удалении От заснеженного пола В воздухе медленно вращался Вокруг своей оси какой-то овал Около полутора метров В высоту и метров в ширину Даже не овал, нет, а Более похожий на веретено Ибо верхний и нижние его концы Были заострены «И из одной стороны с зеркальной поверхностью веяло жутким холодом, а другая, оборотная, была черная и непроглядна настолько, что даже не отражала свет». Он стоял, завороженно глядя На вращающееся веретено Не в силах отвести глаз От его мерного движения, пока Из зеркальной поверхности Вместе с морозным дуновением Не вметнулась В комнату какая-то летающая Тварь, тут же набросившаяся На неподвижного Андрея И это ее движение было Настолько стремительным, что он даже Не смог отреагировать Тварь с громким криком вцепилась Ему в плечо, Рюха успел почувствовать силу ее хватки и остроту когтей, когда победный вопль сменился клокочущим стоном. Тварь оторвалась от него и вылетела в дверь, откуда раздался громкий крик приятеля, который через секунду оказался рядом. «Что что это было?» – воскликнул он и в этот миг увидел вращающееся посреди комнаты «Веретено». «Ёкарный бабай!» – выдохнул он. «А это еще что такое?» Не отвечая, тот расстегнул верхние пуговицы лагерной куртки и оголил плечо, на котором поверх татуировки руми вепря чернели три кровоточащих ранки. «Нихера себе!» – присвистнул Ряба. «Это что? Тебя эта тварь так покоцала?» Андрей кивнул и, вновь застегнув куртку, спросил «Где она?» «Метнулась мимо меня и в дверь брякнулась так, что та открылась! Прикинь, силища какая! Откуда она взялась только?» «Оттуда!» Рюха протянул руку по направлению к веретину. «Да что это такое?» «Я... я... я не знаю!» Раздраженно произнес Андрей. «Может быть...» «Окно в потусторонний мир какой-нибудь». «Так, братан, не гони, какой еще нахер окно?» И в этот момент в стену дома со стороны улицы что-то силой ударило так, что Иний со стен комнаты взметнулся клубами. «Блин!» Ряба схватился за раненное плечо Андрея, который зашипел от боли. «Что там еще? Не ори!» Рюха высвободил потревоженное плечо из цепких пальцев приятеля. Не знаю, что здесь происходит Но больше я оставаться тут не собираюсь Даже без всякой одежды отсюда Надо дергать прямо сейчас Свечи гасим С этими словами он задул дрожащие огоньки И, крадучись, направился к выходу Своенравный ряба, не споря, двинулся следом Пройдя прихожую, они тихонько выглянули за приоткрытую дверь Темнота встретила их прежней тишиной Некоторое время они стояли, прислушиваясь Тревога истончилась натянутой струной Раньше, читая фэнтези, он поражался тому, как герои романов бежали от всего увиденного, что преподносило им жизнь А теперь сам желал как можно скорее покинуть это жуткое место «Уж лучше бы я остался в лагере», — врахнулась в душе трусливая мыслишка «Долго будем стоять?» — прозвучал за спиной нетерпеливый шоп трябы. Андрей шагнул за порог Сзади тут же запыхтел приятель Идя через просторный двор Оба ежесекундно озирались в поисках неведомой угрозы И как оказалось, не зря Не успев дойти до калитки, он услышал, что второй беглец сдавленно вскрикнул. Моментально обернувшись, он увидел, как из-за угла дома выдвигается что-то массивное и белесое. Луна, в этот миг, показавшаяся на небе, внезапно осветила двор и рюха. Оцепенел от ужаса По направлению к ним сейчас двигалась огромная многоножка Безглазая, в потеках отвратительной слизи Она быстро перебирала маленькими конечностями Выдвигаясь все дальше во двор И все ближе к замершим приятелям А тело ее, пульсируя, все еще выкатывалось из-за дома Когда он увидел то, что вначале укрылось от его взгляда Конечности монстра были человеческими И эти босые ноги, которыми перебирал невиданный зверь Стали последней каплей для истекавшего ужасом разума Андрей повернулся спиной к мерзкому чудовищу и бросился бежать. Он мчался прочь от страшной деревни, не слыша сзади топота приятеля, не разбирая дороги, не видя веток в лесу, в который забежал с одной лишь мыслью «Спастись, чтобы не быть сожранным страшной бестией, взявшейся неизвестно откуда». Остановился он только тогда, когда хлюпающие легкие уже не могли справляться с этим сумасшедшим бегом. Хрипя и задыхаясь, он замедлил бег и впервые оглянулся назад. Рябы не было видно. Сквозь помутненное страхом сознание пробился стыд за то, что он бросил товарища. Немного поколебавшись и приведя дыхание в порядок, бывший сиделец осторожно и медленно прошел назад десяток метров и в нерешительности остановился. А если его догнала эта тварь и сожрала, что я теперь могу сделать? И что делать вообще? И что это было? И главное, куда идти? Он присел на коренище какого-то дерева и тихо рассмеялся. Ни хера себе за хлебушком сходил. Смех разбирал его, душил и врывался наружу Больше похожие на сдавленные всхлипы Он понимал, что у него истерика, но ничего не мог с собой поделать Спустя какое-то время он смог успокоиться Вытер выступившие на глазах слезы и поднялся на ноги Надо идти, сидеть, нет смысла Так он и поступил Луна снова скрылась за облаками Двигаясь сквозь густоту ночного леса, он внимательно прислушивался и приглядывался, стараясь не пропустить любую опасность. Идти было непросто, но тяжелее всего было на душе из-за осознания того, что он бежал, забыв о товарище. Стыд мучил его, затмевая собой все остальные чувства. Очень удивляло его отсутствие всяких звуков в лесу Кроме поскрипывания ветвей под усилившимся ветром Но вот до него донеслось нечто похожее на завывание Он замер, обратившись в вслух И впрямь откуда-то сбоку слышались звуки, но не воя, а протяжного пения «Пение?» «Значит, недалеко люди» Рюха готов был кинуться туда, сломя голову, если бы вдруг не вспомнил, что он беглец Еще осторожнее, чем прежде, он пошел в ту сторону Спустя полсотню метров деревья стали более редкими И зэк вынужден был прятаться за их стволами, медленно продвигаясь дальше Вскоре впереди он увидел бледно-синий свет Вдруг нестерпимо зазудело раненое летящей тварью плечо Спрятавшись за толстым стволом дерева Андрей напряг зрение, пытаясь разглядеть, что там впереди Насмешница луна выкатилась жирным животом из-за края облака Ее серебристый свет пролился на землю, позволив ему увидеть то, что до этого момента скрывала ночная темень На открытой поляне, примыкающей к околице деревни, громоздился плоский камень, испускавший слабое синеватое свечение, которое и заметил побегушник. А вокруг него стояли три фигуры в бесформенных одеяниях, опускающихся до самой земли. Головы людей были скрыты низко надвинутыми капюшонами. От них-то и исходило то заунывное пение, Которое услышал беглый зэк Причем ни единого слова в этих длинных монотонных звуках разобрать было невозможно Затаив дыхание, он стоял, не сводя взгляда с разыгравшейся перед ним сценой Но вот из ближнего дома показалась другая фигура, которую не скрывала никакая одежда И она была столь необычна и ужасна, что буквально приковала к себе взгляд Рюхи. В призрачном лунном свете по земле вышагивало бледное существо очень высокого роста до невероятности худое, с вытянутым, как у лошади, лицом, впалой грудью настолько конечностями Что даже при таком освещении Можно было видеть, как под гладкой Безволосой кожей Двигаются сочленения Суставов Никаких признаков пола Заметно у него не было Причем, несмотря на видимую Немощь, существо без Всякого напряжения несло на плече Какого-то человека Придерживая его одной Рукой, больше похожей На плеть Подойдя к группе поющих, оно прошло мимо них и положило на светящийся плоский камень свою ношу, в которой Андрюха с ужасом узнал рябу. На расстоянии в два десятка метров трудно было понять, жив приятель или нет. Но если он все-таки еще не был мертв, то ничего хорошего пребывания в подобной компании ему не сулило. На невероятно высокой ноте люди в балахонах внезапно оборвали свое песнопение. Бледное существо, возвышающееся над их фигурами как минимум на две головы, стояло рядом с камнем, медленно покачиваясь, словно перекатываясь с пяток на носки. Один из балахонов выпростал из-под своего одеяния руку с зажатым в ней длинным ножом и шагнул к распростертому на камне рябе. У Андрея перехватило дыхание. Мысли заметались в голове, словно стая воробьев, потревоженных кошкой Собравшиеся вокруг камня невероятно пугали Рюху Но больше всего его страшила мысль о собственной трусости и никчемности Позволить себе спокойно взирать на убийство друга он не мог А в том, что это убийство должно было сейчас свершиться Не оставалось никаких сомнений Андрей... Несколько раз вдохнул и выдохнул И не давая себе времени на рефлексию Кинулся бежать Камню. Фигуры стали поворачиваться к нему тогда, когда до них оставалось не более 5 метров. Рюха в стремительном броске врезал первому из них кулаком по капюшону, желая только не промазать по закрытому тканью лицу. Почувствовав, как кулак ударил в твердую кость, он с разворота заданул второго ногой в грудь так, что тот отлетел на несколько метров и, наконец, оказался возле стоящего с ножом. С этим он и вовсе не стал церемониться. Вломил ему со всего маху ногой в промежность А когда тот с утробным воем упал на карачки Опять же кулаком добавил сверху по голове Он развернулся к последнему противнику Бледному дылде, который притащил рябу И успел мимоходом в очередной раз подивиться Его невыразимой худобе и высокому росту Бросив взгляд на лошадиное лицо, он увидел на нем огромные глаза, напрочь закрытые бельмами. И эти самые бельма сейчас взирали на него так, словно во всей полноте могли его видеть». Андрюха почувствовал, как плечо, статуированное на нем руной, обожгло огнем так, что он едва не вскрикнул от боли. Но эта болезненная вспышка словно передалась его противнику, так как тот отшатнулся назад, вскинув перед собой руки, и, открыв рот, громко завизжал. Андрей заметил в его широко разявленной пасти острые зубы, которые, как ему показалось, усеивали весь рот. Существо уже не покачивалось – Пронзительно визжать дергалась, пытаясь подойти к напавшему Не сводя с него глаз, обмирая от ужаса Андрей, тем не менее, быстро подошел к камню и вскинул на плечо безвольное тело товарища Следя за уродом, он по всей возможности быстро стал пятиться к лесу Непонятное существо завыло широкой открытой пастью, преследовало его, не делая, впрочем, попыток схватить или каким-то образом воспрепятствовать этому продвижению. Обмякшее до этого тело приятеля шевельнулось на плечи Андрюхи, когда он достиг первых деревьев, а голос Лехи произнес «Что за херня?» Рюха крикнул, едва выталкивая слова из стиснутого адреналином горла «Идти можешь?» «Пусти, да, конечно, смогу!» Андрей позволил телу товарища соскользнуть на землю. Тот, неловко приземлившись, выругался и закрутил головой в поисках источника воя, который по-прежнему издавало преследующее их существо. «Блин!» Ряба вскочил на ноги и, едва удержавшись в стоячем положении, ошеломленно спросил «Кто это?» «Да хер его знает! Давай приходи в себя, надо чесать отсюда!» Молча, Леха развернулся и нетвердым шагом бросился в лес. Андрей поспешил за ним, ежесекундно оглядываясь на нежелающего оставить их в покое существо, успев заметить, как одна из фигур в балахоне зашевелилась на земле. Ряба уже яростно трещал ветками где-то впереди, когда дылда с зубастой пастью стал отставать среди участившихся деревьев. Было понятно, что ходьба не его конек. Не обращая более на него внимания, Рюха бросился бежать в ту сторону, откуда доносился топот приятеля и треск потревоженных им веток. Когда он догнал рябу, тот уже не бежал, а устало брел среди деревьев. Луна светила по-прежнему, решив, как видно, помочь беглецам. Рюха окликнул приятеля и произнес Тихо ты! Стой, давай послушаем Оба стояли, наверное, около минуты, прислушиваясь к лесу, но шума погони слышно не было Андрюха выдохнул и повернулся к подельнику, который с неожиданным изумлением посмотрел на него и сказал, указывая пальцем на плечо товарища Что это с тобой? Рюха с недоумением взглянул туда, куда показывал ряба И увидел слабый золотистый свет, пробивающийся через грубую ткань лагерной куртки Он быстро расстегнул пуговицы и околил плечо Знак руны вепря, нанесенный когда-то на кожу, светился Правда, свечение с каждым мгновением ощутимо уменьшалось Оба друга с изумлением смотрели на руну, пока свет от нее не погас вовсе Удивление было достойно не только этого, но и то, что три ранки, нанесенные Андрею летящей тварью, исчезли, оставив после себя лишь несколько пятен от протекшей крови. «Нихера себе!» выдохнул Леха и с некоторым страхом взглянул на товарища. «Че это было?» Тот снова натянул куртку и озадаченно сказал. «Откуда я знаю?» Он ощупал руку «Не болит, не чешется» «Ладно, это потом Ты лучше расскажи, что там у тебя произошло Блин, да я вообще ничего не понял Бежал за тобой следом от этой чумы на ножках Он передернулся И налетел, видать, на ветку И все, темнота Пришел в себя, ты меня на плече прешь Думал, что мы до сих пор через лес скачем А тут такая херня А что случилось-то?» Рюха поведал приятелю о тех событиях, которые предшествовали их спасительной для рябы встречи. «Нихера себе!» запоздало возмутился тот. «Так этот Фуцан что, зарезать меня хотел?» «Судя по всему, да». «Но кто это вообще такие?» Рюха задумчиво почесал за ухом и сказал. «Что-то странное здесь происходит. Даже не просто странное, а страшное. Куча трупов в том доме, из которого как будто высосали всю кровь. Зеркало это откуда-то нечисть вылетела. Это многоножка, а тут еще кровавые жертвы, бес этот зубастый, что за нами гнался. Он дотронулся до плеча. Я же видел, как легко он тебе нес. У него силище, будь здоров, но ведь не кинулся почему-то, не оторвал мне голову, к примеру. Плечо, кстати, у меня огнем горело, когда я рядом с ним оказался. Может, в этом дело? В чем? непонимающе спросил Ряба. «Да в знаке в этом!» — кивнул Рюха на свое плечо. «Руни вепря! Я ведь его наколол, когда увлекся славянской мифологией. Много прочитал об этом. Увидел как-то руны, которые соответствуют своим чертогам по датам. Я родился под чертогом вепря, поэтому и наколку эту сделал. Казалось мне прикольной». Он пожал плечами. Даже не думал, что она какую-то силу имеет. «Погоди!» — вскинулся он. «Но если этот длинный испугался не меня самого, а именно руны, то это какие-то существа из древних мифов славян. Да и та тварь, что на меня налетела из зеркала, она ведь тоже заорала и отцепилась сходу. Как же я сразу-то не подумал?» Андрей с усилием потер ладонями лицо. «Так надо это хорошо обмозговать. Какие мифы, Рюха?» — непонимающе произнес приятель. «Я ведь еще в лагере тебе сказал, что легавые здесь какие-то опыты проводят. Выводят всякую жуть, червей этих, мутату разную». «Угу», — скептически произнес Андрей. «А зарезать тебя тоже легавые хотели, во имя эксперимента. А наколка у меня на плече радиоактивная, небось, да?» На это Ряби возразить было нечего. Опустив голову, он засыпал, а потом тоскливо произнес. «Жрать хочется». При этих словах Рюха и сам почувствовал голод, но сказал как можно строже. «Не о кишке сейчас надо думать, а как отсюда убраться подальше? Ты хоть понял, что мы от деревни никуда не ушли?» «В смысле?» «Да в прямом!» — отрезал Андрей. «Я сколько пробежал по лесу, а вышел к той же самой деревне, где мы были, понял? Может, ты просто петлял?» «Да ничего я не петлял, мчал по прямой, пока дыхание было!» Оба мрачно задумались... Спустя некоторое время ряба произнес. «Ну и что будем делать? Еще и холодно, пиздец как!» В лесу и в самом деле стоял холод. Казалось, что даже деревья источают стылость. Майка, рубашка и куртка поверх согревали плохо. Оба чувствовали, что продрогли до костей. Октябрьская ночь влажной взвесью окутывала беглецов. «Нам в любом случае надо искать какое-то укрытие». А найти его можно только в деревне. «Ты чё?» – воскликнул Ряба. «В этой деревне? А ты знаешь другую? Ты же говорил, что надо уходить отсюда!» «Вот мы и пойдем. Но если я прав, то нас по-любому опять завернет сюда, а если нет, то хоть согреемся на ходу. В общем, пошли». Брюзжащий Лёха двинулся следом за товарищем, который, несмотря на одолевавшую его усталость, шел достаточно бодро. Ходьба и в самом деле позволяла хоть немного разогнать холод Луна покачивалась на вершинах деревьев, кидая кружевной свет на усыпанную палой и листвой землю Путники продвигались вперед, неся в душах тревогу и накапливая усталость в телах Ничьи тропы не пересекали эту часть леса Никаких примет чего-то присутствия не наблюдалось «Поэтому Рюха особенно не выбирал дорогу, стараясь лишь не загибать в стороны, а идти по прямой». «Вдруг его взгляду открылось какое-то темное строение, словно бы соткавшееся из лесной тьмы. Он резко остановился и, обернувшись назад, прошипел. Тихо!» Ряба послушно замер, даже не став по своему обыкновению что-то переспрашивать и бурчать. «Оба стояли...» И молча рассматривали довольно большой дом, обнесенный по всему периметру изгородью из жердей. Вокруг было тихо. Андрей прислушался к себе, пытаясь понять, как ведет себя татуировка. Та даже не чесалась. Скосив глаза на бок, он посмотрел на плечо и не заметил признаков свечения. Более-менее успокоенный он произнес «Идем». И двинулся к дому Ряба топал за ним Оба пролезли под жердиной И обошли строение на обширном дворе Которого покоился стажок сена Накрытый брезентом Колода для рубки дров С воткнутым в нее колуном Валялись какие-то железяки Сыпанные на землю кирпичи Дом щурился на них Полуприкрытыми ставнями, окошками приглашающий зияя открытой настежь дверью. Приятели стояли перед ней, не решая зайти, когда, наконец, Ряба произнес «В жопу, блядь! В лесу сдохнем от холода и голода!» и, поднявшись по ступеням крыльца, вошел внутрь, произнеся перед этим «Жалко, свечи потеряли, пока бегали!» Рюха постоял еще пару мгновений и пошел следом. «Дом не представлял собой ничего необычного. Все, как в рядовых деревенских избах. Сени, просторная горница, посреди которой уже стоял зажженный зажигалкой в руке ряба. Обстановка, правда, здесь была более чем скромная и заключалась в длинном дощатом столе с парой лавок по краям, громоздкого шкафа в одном углу и маленькой кирпичной печки, в другом, рядом с которой были насыпаны поленья». У дальней от окон стены стояла железная койка, застеленная ватным одеялом. Лунные лучи через стекла косо падали на пол. «Здесь хоть потеплее, чем на улице», — мелко стуча зубами, проговорил Ряба. «Надо печер спалить и живем?» «Странно, что дверь нараспашку», — заметил Рюха. «Может, хозяин вот-вот вернется?» «Да плевать!» — с ожесточением заявил приятель. «Сейчас закроемся!» И пусть хоть эта сучья многоножка приползет, убью нахер!» Андрюха кивнул. На улице и в самом деле можно было запросто околеть. Он и сам чувствовал, как от холода, пронизывающего все тело, зуб на зуб не попадает. Приходилось стискивать челюсти, чтобы не начать выбивать ими четку. Рюха с сомнением взглянул на печку. «Сможешь разжечь?» спросил он у приятеля, который, недолго думая, уже завернулся в одеяло, сдернутое с кровати. Братан, я родом из деревни, ответил тот с достоинством, рожденного во дворце принца. Разожгу так, что жарко станет. Надо двери закрыть, озабоченно, сказал Андрюха, да и ставни на окнах, чтоб никто не мог заглянуть. Ну вот ты со ставнями и разбирайся, а я с печкой. Покачав головой, Рюха подошел поочередно к обоим окнам и легко открыв их, накинул крючки на тяжелые ставни и запечатал фрамуги. Вышел в сений, нащупав засов, запер дверь, возвратился в горницу, где у печки, стоя на коленях, уже суетился подельник. Одеяло, которое по-прежнему было наброшено ему на плечи, волочилось по полу. «Тут и лучина приготовлена!» — с удовольствием оповестил он возвратившегося Андрея. «Сейчас все будет год!» И верно. Буквально через несколько секунд в печной нише неуверенно вспыхнуло пламя, которое с каждым мгновением набирало силу. Едва сдерживая нетерпение, Рюха подошел к печи и опустился перед ней на корточки, вбирая в себя живительное тепло огня. Приятели просидели так довольно продолжительное время, пока смогли согреться настолько, чтобы встать и озаботиться поисками пищи. Удача сопутствовала и здесь. В кухонном шкафу нашли пять банок мясных консервов, почти целую буханку черного хлеба, на удивление, едва зачерствевший. Несколько пакетов с разными крупами и литровую банку земляничного варенья А также на полках стояла немногочисленная кухонная посуда Баночки с какими-то приправами, почти пачка рафинада Ряба был рад Сбросив одеяло, он принялся с нетерпением скрывать консервы Найденным в шкафу же острым ножом с изогнутым клинком «Затупишь», — сказал Рюха Наблюдая за потугами приятеля И сглатывая голодную слюну «Заточу!» Бросил Леха, поднося открытую банку к носу «М -м, чумовая еда!» Он передал консерву Андрею «Ставь на печь, подогреем» Когда оба, наглухо заперевшись В уединенной лесной избушке Млея от теплой, уютной сытости Лежали на растерянном прямо перед печью одеяле Ряба, внезапно озаботившись Сказал Блин, а как на дальняк сходить? На улицу? Я в синях ведро видел, ответил товарищ. Наверняка под помой. Ну и ладно. Леха зевнул и, сложив на груди руки, закрыл глаза. Андрей повернулся на бок и задумался. Тревога не ушла, но перестала быть такой острой. События сегодняшнего дня здесь, в безопасном тепле и с полным желудком, казались ему не такими страшными. «Размылись, что ли? Поутру можно будет попробовать все-таки найти дорогу к какому-нибудь городу, а там решать по ходовой. Блуждать здесь Рюха не желал категорически». Мысли текли неторопливые, дремлющие, и, наверное, в какой-то момент он не заметил, как уснул. А разбудил его монотонный стук в оконной ставень. «Кто-то снаружи знал, что они здесь, и пытался войти». Он встал на ноги, оглянулся на спящего на спине рябу и на цыпочках подошел к тому окну, из-за которого и шли звуки. Несколько долгих секунд он стоял, замерев и почти не дыша. Изба, в которой они находились, уже не казалась надежной защитой от того, кто мог стоять за окном. Он бросил взгляд назад и оцепенел. На лавке, прямо за столом, сидела его умершая мать Правда, выглядела она совсем не так, как в пору его первого ареста Нет, намного старше Лицо ее избороздили морщины Углы рта страдальчески опущены Обрягшие веки тяжело лежали на полуприкрытых глазах, глядящих на него сонно и безразлично Прежде каштановые волосы были седы. В теплоте протопленного жилища Андрея пробила зноб. В горле внезапно пересохло. Внизу живота ледяной ком разбившись в вдребезги заморозил кровь. «Сыночек!» – пролезвесла сломать. «Вот ты свиделись с тобой». И голос ее также стал старушечным шамкающим. Губы при каждом движении западали внутрь, облегая беззубые десна. «Тук же за окном внезапно резко оборвался!» «Видишь, какой старухой я стала!» ты, «Ты ведь умерла!» Едва смог сказать Бегрец. «Я же знаю, что ты мертва!» Голос его хрипел и прерывался. «И ты С -с старая!» «Ну и что?» Непринужденно ответила она. «А ты думаешь, в Нижнем мире не стареют?» Стареют, Андрюшенька, да еще как Только там стареют быстрее и дольше Как это? А до тех пор, пока тело не рассыплется прахом, сказала она А потом еще и душа твоя истлевать будет долгие годы А там она не бесплотна, зябнет жутко Но в конце концов и она умирает в мучениях И от этого ее шипящего в мучениях спину Андрея осыпала инеем А мертвая тем временем сказала «Я вот тебе пирожков принесла» Она приподняла руки, скрывающиеся до этого под столом, и протянула ему эмалированную тарелку с отбитым краешком, которую он моментально узнал. Именно в ней были те пирожки, что при аресте совала ему мать только на сей раз В ней лежала не румяная сдоба, отвратная отвратное месиво, кишащее червями Он отшатнулся, а покойница встала из-за стола и, обогнув его край, пошла к Андрею, протягивая ему миску и повторяя раз за разом Ешь! Yes. Ешь! Yes. Yes. Yes.